ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА 9 ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПУТИ Карис Сама не зная, что на меня утром нашло. Может, я просто привыкла уже к чудовищу настолько, что стала воспринимать его своим. Он так красиво смотрелся на коленях рядом со мной. И вообще был такой милый, такой заботливый, так переживал обо мне. За двое суток мне даже начал нравиться странный цвет его кожи, зеленовато-серой, как ветви моих любимых елей. Пах он, правда, как чудовище. Вечерним лесом, шкурой пойманного на последней охоте дикого зверя, которую только-только начал обрабатывать скорняк во дворе замка, дымом костра и самцом, озабоченным поиском самки. Мускусный запах возбужденного дикаря, от которого прямо в глазах мутнело, если принюхиваться. Кожа у него была грубоватая, даже на груди. Не шершавая, а просто жёсткая, как ладони у отца Элитха Ариса. Когда я провела по его коже пальцами ног, чудовище зажмурилось от удовольствия. И это было так мило. А когда он посадил меня к себе на плечи и пошагал вперёд по тропинке, быстро и уверенно, едва придерживая меня своими огромными ручищами, я поняла, что победила. И что теперь могу считать страшилище своим. Конечно, он не мой народ, но всё равно мой. Он так резво шагал, сделав всего один небольшой перерыв на обед, что под вечер ещё до заката мы вышли из леса. Но потом ещё где-то с час шли по широкой дороге до высоких стен, ограждающих небольшой городок. Почти у самых ворот дикарь всё же спустил меня на землю. Хотя я уже приготовилась въехать по-королевски, сидя даже не на лошади, а на зелёном ручном монстре. Вот только охрана у ворот приведена виде нас напряглась и отказалась пускать в город. «Что значит плата за вход? А за выход у вас платы нет?» Возмутилась я, пока притихшее чудовище пыталось понять, о чём вообще речь. «Вам не полагается взимать плату за вход? Сколько жителей в городе?» «Тебе-то какое дело, девка?» Решил поспорить со мной один из охранников, тот, что помладше. А вот старший нахмурился и задумался. правильно «Если вы, нарушаете эти законы, берёте плату за вход в город, в котором меньше ста тысяч человек, это ещё простительно. Конечно, если вы при этом платите налог». «Валите давайте, мой друг пошутил насчёт оплаты», — процедил старший стражник и распахнул ворота. Я гордо прошествовала вперёд, таща за руку дикаря. Тот изо всех сил старался делать вид, что ничего интересного не происходит, но при этом крутил головой во все стороны иногда смешно втягивая её в плечи буквально на несколько секунд. Потом гордо выпрямлялся и снова делал вид, что не видит вокруг ничего достойного его внимания. «Денег у нас нет», — шепотом поинтересовалась я, уже и так зная ответ. «Значит, надо искать ночлежку. В каждом уважающем себя городе должна была быть хотя бы одна ночлежка — приют для бедных путешественников, у которых каждая монетка на счету». Так было заведено во всех странах рядом с Нагорьем звезда драконов. И я очень надеялась, что рядом с гномьим хребтом всё примерно так же. И я очень надеялась, что рядом с гномьим хребтом всё примерно так же. Неведомо откуда добытую моим чудовищем карту, которую оно с гордостью иногда изучало, я тоже уже покрутила в руках. «Ледяные грани! Эта карта была старше меня! Точно!» Границы стран на ней были ещё доисторические, в смысле очень-очень старые. Без учёта последних людских войн по разделу Земли, случившихся лет так 300-400 назад, как раз во время Великого Эльфийского исхода. Я уже давно напрягала свою память. Не зря же преподаватели пичкали меня и историей, и законами, и географией. И главное, задействовало пространственное воображение. Так что теперь примерно представляла, куда меня занесло. Я пересекла рукав Аза Айлин, всю Клеалию, гномий хребет и упала в центре Иостриума, страны, в которой когда-то давно жили эльфы. Но вот кроме эльфов в ней, оказывается, водились зелёные чудовища, называющие себя орками, и смешные ушастики, называющие себя троллями. А у нас считается, что все человекоподобные, кроме людей и гномов, вымерли уже давно. «Интересно, а Шелки в Элизьеварском проливе тоже ещё существуют? Отец как-то рассказывал о них и о том, что те ведут летопись нашего мира. Вот будет забавно, если они на самом деле не исчезли вместе с эльфами, а так и живут в этом проливе, записывая всё, что происходит. Мы с чудовищем словно поменялись ролями. Теперь я уверенно ходила по городским улицам и расспрашивала прохожих. Человеческие языки в разных странах отличались незначительно. Гораздо сложнее было с разнорасовыми. Но мне повезло. В Иостреуме почти все говорили на людском, как и в Тиспарии, так что я чувствовала себя почти как дома. А вот дикарь хоть и старался сделать вид, что это он тут большой и страшный, но всё равно ясно было, как город его пугает. Зато он оказался очень сообразительным и не вмешивался, пока я выясняла, как нам дойти до ближайшей ночлежки. И потом послушно шёл рядом только по сторонам озабоченно крутился и принюхивался, словно зверь. Люди на моё чудовище посматривали хоть и с опаской, но никак на дивы дивные. То есть орки здесь не редкость экзотическая. Едва меня озарила этой светлой мыслью, я поймала пробегающую мимо женщину, обменялась с невежливыми поклонами и словами приветствия, после чего поинтересовалась, не подскажет ли она, где ещё водятся такие же большие и зелёные, как мой спутник. Может, в городе есть какой-то особый район или хотя бы дом для таких вот дикарей. А то ж, — обрадовала нас женщина, — рядом с ночлежкой есть для пришлых из леса. Туда всех пускают, и орков, и троллей. И гномы некоторые не брезгуют, и эльфы попадаются. Я даже рот приоткрыла от удивления. Неприлично, конечно, но новость-то какая! Эльфы! Живые! Настоящие!» У меня даже давящий постоянно где-то в груди тоскливый комок на время рассосался. Ну или размяк настолько, что я восторженно выдохнула. И, само собой, несмотря на совет женщины пойти спать в обычную ночлежку, потому как там спокойнее, мы направились в заповедник для лесных обитателей. Я на эльфов посмотреть, а чудовище моё среди своих посидеть. Наверняка же ему со своими уютнее будет. Опять же, может, там его покормят как своего. Хотя едва мы зашли в этот заповедник, стало ясно, что кормить нас здесь точно никто не станет. Но зато здесь готовы были поить. Причём всех, причём абсолютно бесплатно. И что-то мне сразу как-то расхотелось смотреть на эльфов и захотелось туда, куда нам добрая горожанка идти советовала. В обычную людскую ночлежку. Потому что бесплатная выпивка бывает только в мышеловке.